глава шестнадцатая. Машину я гнал, наверное, мили три, и, убедившись, что нас не преследует, снизил скорость до нормальной. Софи сидела, закрыв глаза. — Остановитесь, меня тошнит, — неожиданно произнесла она. Я затормозил и остался в машине, внимательно осматривая торфяник. Догнать нас он не мог, но все равно напряжение не спадало. В сгущающихся сумерках Местность казалась пустынной, но он бродил где-то рядом. Я достал мобильник, набрал номер Терри. Откликнулся он после десятого гудка. «Молодец, что позвонил!» Его голос звучал невнятно, то ли от усталости, то ли потому, что Тери пьяный. Неужели он пьет, когда не пойман бежавший из тюрьмы опасный преступник? Невероятно. «Мы находимся в районе Черной скалы», — проговорил я. «Кто это мы?» «Софи Келлер и я. Она вчера выписалась из больницы и...» «Келлер? Зачем вас туда занесло? Какая разница, Терри? Важно другое, мы видели Монка». «Что?» «Кажется, до него дошло. Я коротко рассказал». «То есть близко ты его не видел? Это был Монк, и далеко уйти он не мог. Ладно, поедем посмотрим». — Нам остаться тут и ждать вас? — Не надо, справимся сами, — усмехнулся Терри. — Если будешь мне нужен, я знаю, где тебя найти. В моей трубке раздались короткие гудки. Я спрятал телефон. Вскоре появилась Софи. — Как вы себя чувствуете? Она устало улыбнулась. Немного болит голова. — Вы звонили в полицию? — говорил с Терри Коннорсом. Он начал действовать. При упоминании Терри Софи поджала губы. «Мы должны оставаться здесь?» Он сказал, что в этом нет необходимости. Софи поежилась. «Я знала, о чем она думает. В торфянике бродит монг. Я завел двигатель. Успокойтесь, скоро будете дома». В Падбери мы приехали, когда совсем стемнело. Последний участок пути пришлось тащиться. В тумане дороги почти не было видно, и фары не помогали. Лишь разглядев контуры старой церкви, я сообразил, что это Падбери. Мы медленно направились по дорожке к дому. Я напряженно прислушивался к разнообразным звукам и шорохам. — Надо повесить у сада хотя бы один фонарь, — сказал я, — а то в темноте можно сбиться с пути. — Я не собьюсь, — усмехнулась Софи. доставая из сумки ключи новый замок на входной двери казался надежным софи включила в прихожий свет в доме все было так как перед нашим отъездом она заперла входную дверь на замок потом задвинула новый засов после чего перевела дух и сняла куртку как вы спросил я нормально она улыбнулась дэвид я хочу еще раз Извиниться за визит Кэт Беннет. После встречи с дартмуртским маньяком это было сущим пустяком. Забудьте об этом. Кстати, вы правы, Монк закопал трупы сестер Беннет где-то там. Неспроста же он явился туда и стал рыть ямки. Полиции нужно снова обыскать весь район. Софи кивнула. Но действия Монка вызывают удивление. Неужели он ничего не боится? Запросто показался нам, а потом не стал преследовать. Где, Где? логика? — А мне сейчас ни о чем не хочется думать, — призналась она. — Давайте выпьем. — Хорошо, но не здесь. Полагаю, нам лучше переночевать в каком-нибудь отеле. — Нет. Софи села на ступеньки лестницы и принялась расшнуровывать грязные ботинки. Почему? Я никуда не поеду, но тот, кто на нас напал, может явиться вновь. А если это был Монг? Но вы же сами прекрасно понимаете, что этот маньяк не оставил бы меня живой. Так что, если хотите уехать, пожалуйста, а я остаюсь. Я молчал. Софи вздохнула. «Извините, я сегодня такая взвинченная». «Но сами понимаете, чего ради мне уезжать из собственного дома? Да этот тип, который сюда вломился, если нужно, везде меня достанет!» «Ладно», — вздохнул я, понимая, что спорить бесполезно. «Спасибо. Она подошла и на мгновение прижалась ко мне. Я вам очень благодарна за поддержку и не стала бы осуждать, если бы вы решили уехать». Да, воспользоваться ее предложением было бы неплохо. Убраться отсюда, вернуться в Лондон, и пусть со всем этим разбирается полиция. Хорошо бы, а не получится. Не такой я человек. Не брошу женщину одну в опасности. А то, что Софи грозит опасность, я не сомневался. — Вы что-то говорили насчет выпивки? — улыбнулся я. Ужин мы готовили вместе. В холодильнике нашлись отбивные из молодого барашка, картофель фри и кое-какие овощи. В общем, пиршество получилось на славу. Софи достала бутылку вина, я открыл ее. — В Падбере всего один магазин, так что вино не коллекционное, извините. — Уверен, что оно прекрасное. Так оно и оказалось. Алкоголь быстро снял напряжение, и мы, поужинав, перешли в гостиную, не забыв захватить бутылку. Я затопил печку, и мы сели рядом на диване. Я что-то говорил, потягивая вино, а Софи молчала. Вскоре я заметил, что она спит, поджав под себя ноги. Лицо дышит покоем, ссадина почти не видна. С годами Софи не подурнела. Она не была красавицей, но уверен... Когда шла по улице, заставляла мужчин поворачивать головы. И так наверняка будет еще восемь лет, или одиннадцать. Я наблюдал за ней со странным ощущением покоя и нежности, такую не испытывал уже много лет и не предполагал, что когда-нибудь это чувство вернется. Почти пустой бокал, который Софи держала ослабевшими пальцами, едва ли не опрокинулся. Пришлось его забрать. Я старался проделать это осторожно, но она проснулась и посмотрела на меня. «Извините, я, кажется, задремала». «Вы очень устали», — София улыбнулась. «Так гостей не принимают. Вам лучше лечь в постель». «Да, плохая я хозяйка, плохая». Она встала, опираясь на мое плечо, и покачнулась. «Ой», — голова закружилась. «Да, немного». Наверное, от усталости. Не надо было так резко подниматься с дивана. Мы стояли совсем близко, не шевелясь. Я обнимал Софи за талию, а она положила голову мне на плечо. Затем подняла голову и прижалась ко мне. Меня защемило в груди. Неожиданно в окно ударило что-то тяжелое. Мы резко отстранились друг от друга. Я ринулся к окну, раздвинул шторы — ожидая увидеть жуткое лицо Монка, но стекло не разбилось, и за ним ничего не было видно, кроме густого белого тумана. — Что это? — прошептала Софи. — Надо посмотреть, — ответил я. — Вы собираетесь выйти? — Придется. Я взял стоявшую у печки тяжелую железную кочергу и вышел в коридор. Софи поспешила в кухню и вернулась с фонарем. — Забрите за мной дверь. сказал я Дэвид, но я отодвинул засов и вышел кругом густой туман влажный воздух пропитан запахом глины и гниющих листьев холодно зря я не надел куртку я начал медленно двигаться вдоль стены к окну гостиной сжимая в руке кочергу но против монка мое оружие было не страшнее шариковой авторучки впрочем если это он то мне придется плохо Добравшись до окна, я увидел, как что-то шевелится у моих ног. Поднес ближе фонарь. Он осветил близоруко щурящуюся сову. Ее оперение было светлое, а в темноте она вообще казалась белой. Я опустил кочергу. Теперь все мои страхи казались глупыми и вздорными. Сова сидела, сутулившись на траве под окном, опустив крылья. смотрела, не моргая на меня, не пытаясь двинуться. — Это сипуха! — произнесла Софи. Я вздрогнул. — Вы же обещали ждать меня в доме. — Ничего я не обещал. Софи предусмотрительно надела куртку. Не то, что я. Она присела на корточки над птицей. Хорошо, что окно не разбилось, а то бы она сильно поранилась. Бедное существо. Наверное, ее сбил с толку туман. Что же нам с ней делать? — Не трогать, — сказал я. — Оставить. Пусть сидит здесь. Она скоро улетит. — Нет, оставлять ее нельзя, — возразила Софи. Подождите, я что-нибудь принесу, во что ее завернуть. Через несколько минут она вернулась со старым полотенцем. Когда я начал осторожно заворачивать в него сову, она слегка шевельнула крыльями и затихла. Софи предложила занести ее в килн и оставить дверь открытой, чтобы она могла улететь, когда оправится. Вы не боитесь, что она побьет ваши горшки? — спросил я. — Нет, совы хорошо видят в темноте. Птица была достаточно крупная, но легкая. Когда я нес ее в килн, то чувствовал, как под пальцами колотится сердечко. В килне на меня пахнуло холодной сыростью. Я посадил сову на пол и снял полотенце. Мы постояли там несколько минут и вернулись в дом. «Если утром она еще будет там, то придется вести ее к ветеринару», — проговорила Софи. Я запер входную дверь, задвинул засов, подергал, чтобы убедиться в надежности. Софи поежилась. «Боже, как я замерзла!» Она стояла рядом со мной. Сейчас был очень удобный момент, чтобы ее обнять. Но я сказал, уже поздно, идите наверх, а я еще немного побуду тут. Софи кивнула. Ладно, спокойной ночи. Я проводил ее взглядом, когда она поднималась по лестнице, затем прошел по комнатам, выключая свет и убеждая себя, что поступил правильно. Но я злился. Я не мог понять почему. В кровать я долго ворочался, прислушиваясь к ночным шорохам и думая о Софи, пока меня не сморил сон.